Глава восьмая «Я все улажу», — сказал Ландерстерк, но ни Набло он, разумеется, не уладил. Потому что мало того, что мне и Лару закрыли въезд в Рагран, Вайтхен ещё и сделал официальное заявление, то самое, которого я так стремилась избежать. Аврора Этру, покинувшая страну и спустя год отказавшаяся от гражданства, обманом забеременела и увезла детей правящего. Это была самая настоящая война. Я могла ответить. Могла пойти к журналистам, к Элигарду, к Халлорану, Развязать чуть ли не мировой конфликт, как говорил Ландерстерк. Но я думала исключительно о своих детях. Как это отразится на них? Что они чувствуют сейчас? А что почувствуют, если их мать сцепится с их отцом на глазах у всего мира и поставит их в качестве игровых фигурок на доску, который будет знатно трясти из-за всего этого? Если объявить войну Вайтхану я могла, то поступить так со своими детьми — нет. Я пыталась дозвониться до него, но мой номер оказался в блоке. От разговора с Ландерстергом по поводу меня он отказался. Все, о чем я могла сейчас думать, — это мои дети. Как мне увидеть их? Как мне снова их обнять? Как сказать, что я по-прежнему безумно их люблю? Если каждое мгновение, каждая минута вдалеке от них могли отнять у Роа и Риа надежду на то, что они мне нужны. Я понятия не имела, что он им там наплел, Но я должна была их увидеть. Я должна была попасть в Рагран. Как туда попасть, я не знала. Снова и снова крутила в голове варианты и снова и снова от них отказывалась. Халаран? Да, мои дети граждане Арангара, как и я теперь. Не знаю, чем я думала, когда отказывалась от гражданства, хотя знаю, чем. Хотела обрубить все концы, закрыть эту тему навсегда. Доказать себе, что в Рагране меня ничего не ждет. Ну вот и надоказывалось. Если я пойду к Халару, это действительно может спровоцировать международный конфликт, в котором моих детей будут рвать на части два правящих. Тот правящий, который их отец, и тот, кому от меня надо было непонятно что. Мы даже ни разу не встречались, но, по словам Ландерстерга, я чуть ли не в сговор с ним вступила, чтобы спрятать Роа и Риа. Ландерстерг. Он уже двое суток не мог поговорить с Вайтханом о том, что происходит. Точнее, мог. Но их разговор заканчивался, не начавшись, как только выяснялось, что дело касается меня. Для меня эти двое суток превратились в вечность, в которой я сошла бы с ума, если бы не Лар. С одной стороны, мне обрывали телефон СМИ изо всех стран, с другой — Элигард, которого я сейчас ни слышать, ни видеть не могла. Молчал только один единственный номер, у которого я была в блоке, и который не дал мне даже возможности сказать хотя бы слово своим детям, «Хотя бы что-то им объяснить». Первые сутки я его ненавидела. На вторые ненависть переросла в какую-то дикую, отчаянную боль раненой драконицы. Ландерстерг уверял, что он решит этот вопрос. Но все оставалось в той же точке. Не спасал даже маркер черного пламени в моей крови. Тот самый маркер, который однажды объединил нас с Вайтханом. В ответ на его наличие он сказал Ландерстергу, что такое уже было. И что ничего пройдет, когда Аврора Этру еще четыре года поживет в Арангаре. Соцсети сходили с ума. Мне пришлось закрыть страницу, потому что меня обвиняли в том, что я дерьмовая мать. Увезла детей от отца и подвергала их жизнь опасности. Те, кто вчера были моими поклонниками, умудрялись писать мне ругательства. Мне даже позвонил менеджер и сказал, что все в шоке, потому что на мои выступления начали сдавать билеты. «Если так будет продолжаться, Аврора, тебе найдут замену», — сказал он. «Мне было все равно. Я готова была отказаться от всего, лишь бы Роа и Риа снова были со мной. И когда казалось, что я уже дошла до крайней степени отчаяния, мне позвонил Ландерстерк. Аврора, мне нужно серьезно с вами поговорить, наедине», — сказал он. «Куда уж серьезнее и куда уж наедине. Мы встречались в Эйрленгер-Хардарк, мощной махине правительственной высотки, фервернском аналоге Равермарк. Кабинет Ландерстерга отличался ледяной сдержанностью, как и его владелец. Стоило нам оказаться за закрытыми дверями, как он запечатал нас еще и дополнительной блокировкой. Будто боялся, что я сбегу или наделаю глупостей. Хотя каких глупостей я могла наделать? Величайшую в своей жизни я уже совершила. Повернулась к Вайтхану в палате своих детей спиной. «Не стану скрывать, ситуация патовая», — произнёс он, постукивая пальцами по столу. Я смотрела ему в глаза, не отрываясь. Говорят, что по этикету — это отстой. Но я просто смотрела ему в глаза и ждала. «Я... Вы хотите вернуть меня в Орангару? произнесла я. «Зачем-то? Это вы хотели сказать?» «Хотел бы сказать, сказал бы». Ландерстер коротко нахмурился. «Не стану скрывать, что мне гораздо проще поступить так и остаться в стране, Но я не могу. У меня дочь Аврора, приемный сын. Любимая жена, которых могло бы и не быть, если бы я вел себя как Вайтхен сейчас». Я приподняла брови. Желание спорить иссякло. Я слушала. «Единственный выход, который я сейчас вижу. Вам нужно попасть в урагран и переговорить с ним с глазу на глаз». Он остановил мой незаданный вопрос, продолжив сразу же. «Единственный выход — вы должны оказаться в рограни под чужим именем и документами». Поразительно. Я могла ожидать это от кого угодно, только не от него. От него я ждала всего, чего угодно, но только не этого. «В составе официальной делегации из Ферверна. Будете сопровождать меня. Я вас проведу до его кабинета, дальше дело будет за вами». Да, такого я точно не ожидала. «А вы не боитесь, как бы это поточнее выразиться, краха международных отношений?» «Судя по тому, что в Вайтхан, я поняла, что сказала безуважительного Риамер, но не стала на этом зацикливаться. Творить сейчас, он способен на многое. Я боюсь того, на что он способен, если вы его не остановите». Ландерстер коротко улыбнулся уголками губ, но веселья в этой улыбке не было. «Если бы я вообще был способен чего-то бояться». хотя, не скрою, способен. Бояться меня научила моя жена, и не бояться тоже. Сейчас, если вы не окажетесь рядом, он вполне способен разрушить пол мира и не заметить. Я так и не поняла, серьезно он все это сказал или нет. Главное, вокруг чего крутились его мысли. Это то, что он мне предложил. И ещё одна тема. «Вы считаете, что я способна его остановить?» Я приподняла брови. «Я». Если он не хочет разговаривать даже с вами. Только вы и способны. Не знаю, что между вами произошло. Аборт между нами произошел. В смысле то, что Вайтхэнд сказал то, что раскаленным клеймом отпечаталось у меня в памяти и жгло как узор на руке. Мне и не нужно этого знать. Подвел итог Ландерстерк. Вам нужно, чтобы я спасла полмира. Начните с себя и со своих детей. Напоминание о детях подействовало отрезвляюще. «Да, я хотела там оказаться любой ценой, и я окажусь. Плевать мне на международные отношения. Рагран и Ферверн как-нибудь разберутся. А я поговорю с Вайтханом. Если, конечно, он не вышвырнет меня в окно. Следом за Ландерстергом, с высоты своего кабинета в Равермарк». Правда, представить Ландерстерга, вылетающим из окна, было сложно, чего не скажешь обо мне. Скорее, эти два дракона сцепятся на глазах у всех прямо в дракона форме. Разнесут пол башни, точнее, пол пирамиды. А на следующий день эта новость будет во всех СМИ. Я прямо посмотрела на Ландерстерга. Теперь уже можно было подумать и о том, что он сказал дальше. Можно было. А я думала про Лауру Хэтфингер, которая настолько вошла в сердце правящего Ферверном, что его чувства звучали даже в коротких упоминаниях. Не могла не думать и о том, что было между ней и Беном. Кто же эта женщина на самом деле? Что в ней особенного? «Вы очень любите свою жену», — сказала я совсем не то, что думала. Ландерстерк, хоть я и не спрашивала, неожиданно ответил. «Да, очень. Хотя с ней я чуть было не совершил ту же самую ошибку. Она не сказала мне о том, что беременна из-за моего отвратительного поведения». из-за того, что мне не хватило чуткости посмотреть чуть глубже и почувствовать ее по-настоящему. У меня в горле почему-то встал ком. Хорошо, когда мужчина умеет признавать свои просчеты. Мне надо было свернуть с этой темы как можно скорее. Или не надо, потому что Ландерстерк неожиданно улыбнулся. но удивление весело. Когда женщина это умеет, тоже неплохо. Он это на что сейчас намекает? «Я рад, что вы согласились, Аврора. Я рад, что вы не пошли против, потому что против него сейчас не стоит выступать никому». «Когда я говорил про раненого дракона, я не шутил. А Вы же знаете, что делает раненый, загнанный в пещеру дракон. Он нападает на всех. Рвет их в клочья до тех пор, пока не остановится сердце». «Это Вайтхента, загнанный в пещеру?» Я приподняла брови, а Ландерстерк поднял руки. Как я уже сказал, я рад, что вы согласились на попытку такого урегулирования. Я усмехнулась, как будто у меня есть выбор. Идти к журналистам и наблюдать, как Вайтхан, закрывает трагран для меня еще на пару замков. Или действительно попробовать с ним поговорить напрямую, высказать ему все, что думаю, рассказать о том, что чувствуют его дети. Если в его забитой до краев пламенем, не буду говорить дерьмом, башке не держится мысль, насколько они сейчас уязвимы. насколько им нужна любовь. Они ведь чуть не погибли, а он просто швырнул их в новую реальность, перекроил их мир и продолжает кроить до сих пор под себя. «Зачем вы это делаете?» — спросила я. «Я дал вам слово. Только поэтому». Ландерстерк вздохнул, а я поднялась. «Хорошо, говорите, что нужно делать. Как минимум, стрижку Аврора. Вы, конечно, пойдете со мной, такой наглости он не ожидает». Но на дипломатическом контроле может возникнуть неловкость. Вам нужно хотя бы немного измениться. Могу побриться на лысо. Второй раз за нашу встречу Лангерстер улыбнулся открыто, искренне. Нет, такие жертвы нам не потребуются. Просто сделайте стрижку и оденетесь в черное. Ваш образ совершенно не вяжется с черным. Что неудивительно, у меня теперь аллергия будет на все черное, Особенно на черное пламя Рограна. А остальное сделает макияж», — добавил Ландерстерк. «И, возможно, линзы». Вместо ответа я просто кивнула. Уже направляясь к дверям, подумала, что если бы я все же побрилась на и надела мужской костюм. Второе преимущество после эффекта неожиданности мне было бы гарантировано. Как минимум, Вайтхен бы очешуел и заткнулся. Но будем работать с тем, что имеем. Точнее, не работать, а биться. Биться насмерть. Я не вернусь из Араграна без своих детей.